Глава 33. Лицо Браун на мгновение недоуменно застыло. — Что она представляла собой в прошлом? Не соблаговарите пояснить это заявление. — Вот почему я позвонил вам сегодня. У Бергшера нет прошлого дальше, чем на десять лет назад. Однако в ее резюме утверждается, что она окончила технологический институт штата Вирджиния, только ее имя писалось чуточку иначе. И она была богата, а мы не знаем, откуда у нее деньги. — Ну хорошо. И что это вам говорит? Сначала я думал, что она шпионка. Быть может, та самая, которая Даб передал секреты. Но тогда зачем ее убивать? И мы не нашли между ними никакой связи. Тогда появилось предположение, что речь идет о программе защиты свидетелей. Однако я не думаю, что среди тех, кто в этой программе, есть хоть кто-нибудь богатый. И еще Бергшир была волонтером в хосписе и работала в школе. Вряд ли судебным маршалом такое пришлось бы по душе. Они требуют от своих подопечных не привлекать к себе внимания. И что остается? Бергшир сама совершила нечто такое, что заставило ее начать новую жизнь, и то, что она сделала в недавнем прошлом, дало ей огромное состояние. декер не томите меня в неведении. Разумно предположить, что те, кто шантажировал Дабни, имеют какое-то отношение к военной отрасли, точнее, к оборонным заказам. Это открыло Дабни доступ к секретам, а им позволило узнать о том, что он совершил предательство». «Все это чистое предположение», — заметила Браун. Не имея на руках фактов, это все, что мы могли сделать к настоящему моменту. Но я стараюсь выделить вероятные варианты. Хорошо, продолжайте. Я думаю, что Бергшир была осведомителем. Опустив ноги на пол, Браун уставилась на него. Продолжайте. И если она донесла на какой-то нечистый оборонный контракт, ей могли выплатить вознаграждение». Иногда речь идет о каком-то проценте государственных средств, сохраненных благодаря деятельности осведомителя. Это объясняет, откуда у Бергшера деньги. Возможно, те, на кого она донесла, отправились за решетку. И тогда это объясняет, зачем она начала новую жизнь. Чтобы от них спрятаться. «И эти люди могли выйти на свободу», – продолжила его мысль Харпер. «Могли. А может быть, они и не сели в тюрьму, но своим доносом Бергшера разрушила их бизнес, довела до банкротства, закрыла дорогу к кормушке государственных заказов». «Достаточный мотив для того, чтобы расправиться с ней?» «Да, возможно. И как вам такое пришло в голову?» «На эту мысль меня навели слова Тодда Миллигана про каменную стену». «Ну так что будем делать с этой информацией?» «Будем распутывать клубок. Будем изучать все случаи с осведомителями. Их много. И вот тут в игру вступаете вы. Я уверен, что все это связано с военным сектором». Кивнув, Браун отпила глоток виски. «Вам нужно ознакомиться с делами, а у вас нет соответствующего допуска, что сильно все затрудняет». «Я оформляю допуск через ФБР. Я уже прошел детектор лжи, но до сих пор не закончена проверка моего прошлого». Помолчав, Деккер добавил, «А прошлое у меня запутанное». Браун пристально посмотрела на него. «Могу себе представить». Она поставила стакан на столик. «Возможно, я что-нибудь придумаю. Я позвоню вам завтра». Браун отвезла Деккера домой и уехала. Он постоял в темноте, глядя на окна квартиры, в которой жили Дэнни и его отец. Дэнни Амайи было на год больше, чем дочери Амоса, когда ее убили. Она не дожила до своего десятого дня рождения. Убийца расправился с ней раньше, чем это случилось. В этом году Молли Деккер должно было бы исполниться 12 лет. Жене Деккера кеси стукнуло бы 42. Они убиты и похоронены в Огайо. Амос находился в 500 милях от них. Он представить себе не мог, что уедет от них так далеко. 500 миль дальше, чем он считал возможным. Сев на ступени крыльца, Деккер уставился себе под ноги. Хотя память у него была практически идеальной, многие эмоциональные ниточки ему приходилось восстанавливать. Когда-то он был совершенно другим человеком, и многим людям осознать это было крайне трудно, а то и невозможно. Нередко сам Деккер не мог это осознать. Он понимал, что своим поведением раздражает окружающих, понимал, что порой доводит Алекс Джеймисон и другие до отчаяния. Какая-то его частица хотела как-либо на это повлиять, показать Алексе и остальным того человека, которым он был прежде, но другая его часть неумолимо разбивала все попытки сделать это. Окружающих это огорчало, а моса декера это просто бесило. Никто не мог понять в полной степени, что полученный на футбольном поле удар не только одарил его безупречной памятью и способностью видеть все в цвете. Травма заставила Декера стать другим человеком, придав его истинной сущности новые качества и причуды. Но теперь этим незнакомцем был сам Деккер. Теперь я чужой человек, чужой человек в своем собственном теле. Иногда он просыпался среди ночи и задавался вопросом, не где он, как на его месте сделали бы многие, сбитые с толку, усталостью и сном, а кто он? И нередко ответ на этот вопрос давался с большим трудом. Поднявшись на ноги, Амос повернулся и направился в дом. Времени уже было 11 с лишним часов, и он полагал, что Джеймисон легла спать. Поэтому, открыв дверь квартиры, Деккер очень удивился, увидев ее за столом на кухне, полностью одетую. Он закрыл за собой дверь. «Где ты был?» – тихо спросила Джеймисон. «Извини, Алекс. Я встречался с агентом Браун. Мне пришла в голову одна мысль, и теперь мы будем вместе ее разрабатывать». «Замечательно, Деккер, просто прекрасно!» «Это связано с, с человеком, который ничего не забывает», – закончила вместо него Джеймисон. «Что?» – он удивленно посмотрел на нее. Алекс встала. «Но это не совсем так». «Что не совсем так?» озадаченно спросил Деккер. «То, что ты ничего не забываешь». «Я не совсем понимаю, к чему ты клонишь», — он шагнул к ней. «Ну, тогда позволь тебя просветить». Помолчав, Джеймисон шумно вздохнула, отчего все ее тело вздрогнуло и промолвила резким тоном. «Ты забыл, что сегодня мы договорились поужинать с Мелвином в Катоне на четырнадцатой улице в половине восьмого?» Краска схлынула с лица Амоса. «О, черт, Алекс, я... Она продолжала на грани срыла. «Мы прождали тебя в ресторане два часа. Битых два часа, декер Я позвонила Богорту, я позвонила по 911. Я позвонила всем, кому можно. Но почему ты не позвонила мне? Я звонила двенадцать раз». доставив из кармана телефон, декер побледнел еще сильнее. «О, блин, я забыл, что отключил звук. Забыл еще что-то, да? О, да твоя хваленая идеальная память в полной заднице. Алекс, я...» Ее глаза наполнились слезами. «Можешь прослушать мои обезумевшие сообщения? Наверное, ты посмеешься над ними, козел!» Не успел Деккер опомниться, как Джеймисон развернулась и ушла к себе в комнату. Он услышал, как хлопнула дверь. Посмотрев на свой телефон, Амос увидел пропущенные вызовы. Сев за стол, он прослушал речевую почту, отмечая, как в голосе Джеймисон нарастает паника. Похоже, от тревоги она была на грани нервного срыва. И если учесть, что за последнее время Деккер по крайней мере дважды подвергался смертельному риску, и его враги оставались где-то рядом, едва ли можно было винить ее в этом. Прежний Амос подошел бы к двери комнаты, Джеймисон постучал бы и принес самые глубокие извинения, Новый декер просто сидел, уставившись в окно на темноту на улице, далеко не такую беспросветную, как та, что сейчас прочно обосновалась у него в голове.